Часа через полтора отец и двое незнакомцев добрались наконец до нашего дома и вошли в него. «Мы пришли как раз вовремя», — сказал охотник, почувствовав запах жареного мяса. «У вас, как вижу, молодые, но умелые повара, которые позаботились о нас». «Рад, что нам не придется ждать», — сказал отец, и стал усаживать молодую девушку поближе к огню, Затем вышел позаботиться о лошади незнакомца. Гревшаяся у огня женщина была очень красива, но в глазах ее было что-то беспокойное, даже злое и жесткое, хотя она была ласкова и приветлива с нами. Маленькая Марчелла, наша сестра, не могла решиться подойти к ней и от страха перед этой красивой женщиной забралась на кровать, где и сидела, не шевелясь, отказавшись даже от ужина, которому перед этим так радовалось. После ужина отец предложил молодой девушке занять его постель, а мы улеглись, как всегда, все трое на другой кровати. Однако, хотя и было поздно, мы не могли заснуть. Отец и пришлый охотник сидели у огня, беседуя за бутылкой вина, которую принес отец ради этого случая. «Во всем этом было что-то столь необычное для нас, что мы жадно прислушивались к каждому звуку, ожидая услышать что-нибудь новое и неведомое». «Вы сказали, что вы из Трансильвании?» — говорил отец. «Да, я был крепостным одного дворянина», — отвечал гость. «Мой господин требовал, чтобы я отдал ему мою дочь для его каприза, но я не соглашался». Она тоже, и дело окончилось с тем, что мне пришлось всадить ему несколько дюймов клинка моего охотничьего ножа в грудь. «Значит, мы земляки и братья по несчастью», — отозвался отец, пожимая руку гостя. «В самом деле вы тоже из тех мест?» «Не только из тех мест, но и бежал оттуда, как вы. Только моя история еще более грустна, чем ваша. А ваше имя?» «Кранц! Неужели Кранц? Я знаю вашу печальную повесть. Не воскрешайте вновь тех воспоминаний и позвольте еще раз пожать вам руку. Я ваш троюродный брат Вильфред из Брансдорфа!» — воскликнул гость, обнимая отца. Они налили себе по стаканчику, выпили друг за друга и продолжали разговаривать в полголоса. Утром, когда мы проснулись, дочь охотника уже встала и показалась теперь еще более прекрасной. Она подошла к Марчелли и хотела приласкать ее, но девочка расплакалась, как будто сердце ее надрывалось от боли. С этого времени красивая девушка, которую звали Кристина и ее отец Вильфред, поселились в нашей хижине. Ее отец и наш ежедневно уходили охотиться, а Кристина оставалась с нами, приняв на себя все заботы по хозяйству и по дому. К нам, детям, она была добра, но мы почему-то не могли полюбить ее. Отец же, как видно, полюбил, и недели три спустя, после того, как они поселились у нас, он просил ее руки и получил согласие. Нас послали спать, но мы лежали и слышали все, и я, как сейчас, помню их разговор. «Я охотно отдам вам мою дочь, Кранц», — говорил охотник Вильфред, — «и, дав вам свое благословение, уйду отсюда». «Почему же вам не остаться здесь?» — спросил отец. «Нет, меня ждут в другом месте. Только не расспрашивайте меня ни о чем. Я даю свое согласие, и этого довольно». «Но вот что. Ведь в этой глуши нет священника, который мог бы повенчать вас, ни даже какого-нибудь гражданского учреждения, где можно было бы оформить наш брак. А обряд над вами все же должен быть совершен, чтобы дать успокоение совести отца. Если вы согласны, я повенчаю вас по-своему. Если нет, я возьму с собой свою дочь и уйду вместе с ней». — Я согласен, — отозвался отец. — Тогда возьмитесь за руки, и вы, Кранц, клянитесь. — Клянусь, — сказал отец, — клянусь всеми духами этих гор. — Почему же не небом? — прервал его мой отец, удивленный такой необычной формулировкой. — Не все ли равно, Кранц, если я предпочитаю такую может быть, в вашем представлении, менее связующую клятву. «Ну, пусть так», — сказал отец, — «если вы непременно хотите заставить меня клясться тем, во что я не верю». «А как часто так называемые христиане клянутся тем, во что они не верят?» — воскликнул Вильфред. «Впрочем, как хотите. Я могу взять свою дочь с собой». «Нет, продолжайте», — с досадой крикнул отец, — «клянусь всеми духами этих гор и всей их властью в добре и зле, на благо и на беду человека, что беру кристину себе в жены. Буду всегда охранять, беречь и любить ее, и что рука моя никогда не поднимется на нее. И если я нарушу эту клятву, пусть месть этих духов — падет на мою голову и головы моих детей, и пусть они погибнут от волков, коршунов или других лесных зверей, чтобы тело их было разорвано на части и оглоданные кости белели в лесу. Всем этим я клянусь». Отец колебался, прежде чем произнести заклинание на своих детей, а маленькая Марчелла, слыша эти ужасные слова, — вдруг разразилась громким плачем. Это, видимо, смутило всех, особенно отца, который грубо прикрикнул на девочку, после чего та спряталась в подушках, и ее плач приглушился. Таков был второй брак моего отца. А утром охотник Вильфред сел на своего коня и уехал неизвестно куда». С этого времени отец с мачехой стали спать в одной комнате с нами, и все осталось приблизительно по-прежнему. Только мачеха больше не была с нами доброй, а даже нередко била в отсутствие отца, особенно маленькую марчелу Однажды ночью сестра разбудила нас с братом и чуть слышно шепнула. Она вышла из дома за дверь в одной рубашке. Я видела, как она осторожно вылезла из кровати, внимательно смотрела некоторое время на отца, чтобы убедиться, что он спит, затем вышла за порог дома. Что могло заставить ее в такой мороз выйти в одной рубашке за порог, когда на дворе был снег по колено? Спустя час мы услышали вой волка под нашим окном. «Это волк!» воскликнул брат. «Он ее разорвет на части!» «О нет! Он ничего ей не сделает!» сказала Марчелла. И действительно! Спустя несколько минут наша мачеха вернулась, закрыла дверь на засов, осторожно и неслышно, затем умыла себе лицо и руки, после чего юркнула в постель. Все это показалось нам столь странным, что на следующий день мы решили не спать и следить за ней». И что же, не только в последующую ночь, но и почти каждую ночь она вставала с постели и в одном белье выходила за дверь, а после ее ухода мы каждый раз слышали вой волка за окном. И каждый раз, вернувшись в дом, она умывалась, прежде чем лечь в постель. Кроме того, наблюдая за ней днем, мы заметили, что она почти никогда не садилась к столу, когда мы с отцом обедали или ужинали в тех случаях, когда она делала это по настоянию отца, то ела с видимым отвращением, как будто вся приготовленная ей самой пища была ей противна. С другой стороны, мы не раз ловили ее на том, что, беря мясо, чтобы приготовить похлебку или жаркое, она торопливо отрезала от него кусок и тайком от нас съедала его сырым. Мой брат был смелый и решительный мальчик» и потому не хотел ничего говорить отцу, прежде чем не узнает точно, в чем дело. С этой целью он вздумал пойти за ней и своими глазами увидеть, что она делает по ночам. Мы с Марчеллой старались отговорить его, но он не поддавался нашим увещаниям и в следующую ночь лег не раздеваясь. А как только мачиха вышла за дверь, схватил ружье отца и вышел за ней следом.